Глава 18. Схоронившись высоко в расселине, Мулан смотрела вниз, туда, где на хребте жужанское войско готовило новый натиск. У нее на глазах один из мужчин выкрикнул распоряжение, отослав часть солдат, вооруженных луками и стрелами, к краю уступа, пока другие укладывали большой тяжеленный валун в прощу трибушета. С тяжким стоном мужчины сдвинули орудие на позицию, Нацелив на долину и императорских солдат внизу, Мулан быстро огляделась, чтобы убедиться, что все готово. Шлемы, которые она подобрала на поле боя, лежали редком. Черный вихрь был надежно укрыт. Она была готова. Подняв лук, она навела его на жужжаний и прицелилась. Первая стрела взмыла в воздух. Один из варваров упал на землю с удивленным возгласом. Затем еще один и ещё один. Вскоре и другие солдаты заметили, что происходит. Командир обернулся и стал вглядываться в склон, на котором затаилась мулан. Заметив имперские шлемы, он гневно завопил. Быстро выкрикнув новую серию приказов, он развернул воинов прочь от долины. Требуше также был передвинут и нацелен на гору, где укрытая от взора стояла мулан. По знаку предводителя, жужжане осыпали ряд имперских шлемов стрелами, не догадываясь о том, что это лишь пустая обманка. Видя, что имперским солдатам как будто ничего и не делается, жужжа не взъярились и взялись за трибушет. Мулан выждала, наблюдая и надеясь, что она все верно рассчитала. В следующее мгновение ватага варваров подожгла залитой зажигательной смесью валун, прилаженной в прощу камнемёта. Он мгновенно полыхнул, захватчики выстрелили из катапульты. Пока пылающий камень летел, Мулан едва дышала. Волон был огромный и тяжелый, но, несмотря на силу, с которой он был запущен, камень, казалось, замер в воздухе. Чтобы план Мулан сработал, снаряд должен был с силой попасть точно в цель. Волон подлетал все ближе и, наконец, с оглушительным содроганием врезался в покрытый снегом горный склон позади нее. Грохот прокатился по горе и лежащей под ней долине. Императорские солдаты, с ее высокой засидки казавшейся Мулан не больше муравьев, замерли, когда звук на стиках. Мулан ждала, прислушиваясь. Она нагнулась и приложила к земле ладонь. И почувствовала. Это было едва приметное содрогание, но она сказала ей, что ее план удался. Не дожидаясь, пока накатит с горной вершины лавина, Мулан бросилась бежать. Она спотыкалась и поскальзывалась на снежном Насте, А земля дрожала все свирепее, лавина набирала силу. Когда рокот лавины сделался громче, до мулан донеслись выкрики захватчиков, затем позади нее выросла белая стена и возгласы сменились всполошенными криками. Снежная волна накатила, немало не заботясь, чье войско погребет под собой. Снег, столь долго недвижимый, сорвался в бег и, как освободившийся из плена зверь, пожирал все на своем пути. Чувствуя холодное дыхание лавины у себя за спиной, Мулан побежала быстрее. Но снег не отступал. Она громко свистнула, и появился черный вихрь. Он подскакал к ней, и прежде чем жадный язык снега лизнул ее, она была в седле. Вместе они поскакали прочь перед накатывающей под копыты черного вихря лавины. Войску захватчиков позади нее посчастливилось меньше. Пешие и стесненные весом доспехов, они исчезли под снежной стеной. Молан о них не думала. Она неслась вперед, и ее снедали тревога и страх. Измыслив свой план, она позабыла об одном — управлять снегом невозможно. Она хотела, чтобы лавина погребла врагов, и так и вышло, но о том, что произойдет потом, она не подумала. А теперь снег катился прямо на армию императора и ничуть не замедлял своего бега. Подгоняя черного вихря, Мулан спускалась по склону, и вот она могла уже различить лица императорских солдат. В ужасе она видела, как неуправляемо покатилась катапульта, то падая, то вставая на дыбы, и, наконец, повалилась с грохотом, подмяв сверчка. Крик застрял у нее в горле, и она, не моргая, смотрела, как Хон Хэй подбежал и оттолкнул трибушет, освобождая друга. Отпихнув сверчка подальше от опасности, Хон Хей едва успел подняться, как накатила снежная волна, и затянула его. Мулан не колебалась. Ударив ногами в бока черного вихря и, дернув поводья, она развернула противящегося коня навстречу лавине. Прокладывая путь к месту, где исчез Хон Хэй, черный вихрь натужно фыркал. Он с трудом держался на поверхности снега, а Мулан силилась усидеть на его спине. Вдруг Мулан заметила торчащую из снега руку Хон Хэя. Нагнувшись, она схватила его И последним усилием втащила на черного вихря. Юноша безвольно обвис, глаза его были прикрыты, а дыхание стало еле различимым. Снова повернув черного вихря, Мулан поскакала прочь. Склон делался все более пологим, и снежный поток начал замедляться, а затем и вовсе замер. Лавина сошла. В наступившей тишине Мулан остановила черного вихря. Бока его вздымались, Он тяжело дышал. Он спас ее и Хонхэя. Пригнувшись, она благодарно погладила шею жеребца, а затем соскользнула на землю. Не без труда стащила она бесчувственное тело Хонхэя с лошади. Осторожно уложив юношу, она долго смотрела, как поднимается и опускается его грудь. Он был жив. По крайней мере, его она спасла. Когда другие мужчины, опомнившись, начали окликать друг друга, Мулан в последний раз неотрывно взглянула на Хонхея. Ей хотелось остаться с ним, пока он не оправится, но она должна была убедиться, что натиску жужжаний положен конец. Она отвернулась и исчезла в тумане. У Хонхея болело все. Приоткрыв глаза, он увидел, что лежит невдалеке от остальных солдат императорской армии. Голова у него раскалывалась — А когда он попытался встать, ноги едва не подкосились. Последним его воспоминанием было то, как он оттащил сверчка подальше от беды, а затем все накрыло белое завеса. И он не осознавал ничего до минуты, когда очнулся лежа на земле. Но во всяком случае, он пришел в себя. Его не отпускало пристранные чувства, почти воспоминания, будто кто-то помогал ему, хоть он и понимал, что такое невозможно. Какой безумец сунется в лавину? Отодвинув туманную мысль, он пошел к командующему Туну. Подойдя ближе, он услышал возглас сверчка. «Кто-нибудь видел Хуадюна?» — спрашивал сверчок, оглядываясь по сторонам. Обеспокоенные расспросы сверчка привлекли и внимание командующего Туна. Истомленные боем глаза обижали солдат. Приметив Хонхэя, командующий Тун подозвал его. «Ты не видел Хуадюна?» — спросил он. Хонхэй покачал головой и у него неприятно засосало в желудке. Неужели Хуадюна погребло под снегом? Или его сразила вражеская стрела еще до схода лавины? Один из солдат издал возглас. Обернувшись, Хонхэй увидел вдали силуэт. Туман замыливал детали, но когда фигура приблизилась, Хонхэй резко вздохнул. То была воительница, которую он видел в битве. Сомнений быть не могло, Она скакала по долине на своем громадном жеребце, и ее длинные волосы текли позади нее. «Черный вихрь!» — услышав восклицание сверчка, Хон хей повернулся и недоуменно уставился на молодого солдата. «Черный вихрь?» — повторил про себя Хонхей «Что хочет сказать сверчок? Черный вихрь — это же конь Хуадзюна!» Рот его удивленно распахнулся, когда всадница нарисовалась из снежной пелены и тумана прямо перед ними. Она действительно ехала верхом на черном вихре. Но ведь если лошадь — это черный вихрь, значит, оседлавшая его женщина... «Хуа-Дзюн?» Дюн, командующий Тун облег в слова вопрос Хонхэя. Воительница покачала головой и спешилась. «Я — Хуа-Мулан!» сказала она твердо сильным, но явно женским голосом. Хонхэй резко переводил взгляд с командующего туна на солдата, которого он знал под именем Хуадюна. Лицо командующего побледнело, а руки подрагивали, и он не сводил глаз с Мулан. Хонхэй видел и понимал, каким усилием воли тот пытается уложить происходящее в голове. Мулан тоже все понимала. Она выпрямилась и прогнала с лица всякое выражение но в теле ее Хон Хей видел нарастающую тревогу. Плечи чуть приметно опустились, руки затрепетали. Гордая воительница истаивала под полным ужаса взглядом командующего Туна. Подли Хон Хэя сверчок выдохнул, сложив два и два. «Он... девушка?» — проговорил сверчок, качая головой. Остальные солдаты тоже забормотали и зашелестели себе под нос, пораженные и едва верящие собственным глазам. Хон Хей слушал, и его захлестывал гнев. хуа лгал ему. Он, а точнее она, сумел присоветовать ему, что сказать невесте не потому, что он беседовал с женщинами, а потому, что он сам был женщиной. И Хон Хей дозволил себе проявить перед ней свою слабость. И она даже победила его в поединке. И не раз. Вспомнил он и случай на озере, и щёки его заполыхали. Выражение лица же командующего Туна сделалось совершенно ледяным. «Ты... самозванка!» — прошипел он, и в голосе его звучала горечь разочарования. «Ты предала свой полк!» Мулан повесила голову от стыда. Командующий Тун продолжал. «Ты принесла позор роду Хуа!» Его слова, словно меч, поразили Мулан в самое сердце это были самые ужасные слова. «Командующий», — взмолилась она, но командующий не дал ей закончить. «Твой обман покрыл меня позором», — продолжал он. «Когда мы вернемся в столицу, я сложусь с себя командование». Пораженный шепоток пробежал среди солдат. «Отставка? Неслыханное дело. Командующий Тун служит уже не одно десятилетие» он один из самых властных и знаменитых командующих в армии императора. Неужели из-за обмана Мулан он поставит на своей службе крест? Мужчины переводили взгляд с одного на другую. Допустим, Мулан помогла разгромить Джужани в этом бою. Но не велика ли цена, коли победа лишит армию командующего? Когда шепот сделался громче, вперед шагнул сержант Тян. «Каким будет наказание для самозванки?» — спросил он. Командующий тон не колебался. «Увольнение!» И тут перешептывания всколыхнулись еще громче. Единственное слово отозвалось волной ужаса. Хонхей увидел, как Мулан затрясла головой. Она сделала шаг к командующему. Глаза девушки умоляли его понять ее. «Лучше смертная казнь», — заявила она. Командующий не пожелал ее услышать и отвернулся. Сержант Тян, пройдя вперед, сделал глубокий вдох и перед лицом внимавших солдат огласил приговор. «С этого момента», — провозгласил он, — «ты уволена из императорской армии». Слова сержанта тяжко прокатились над Мулан, и она разом съёжилась и осунулась. Глаза ее погасли. Хонхэй смотрел, едва сдерживая противоречивые чувства. Мулан заслужила Кару. Она лгала им всем и каждого из них подставила под удар. Она играла с его рассудком и его чувствами. Но он не мог не думать, что то, что она натворила, требовало беззаветной храбрости. Каково отправиться в поход с армией, ежеминутно рискуя разоблачением? И она сделала это и добилась немалых успехов. Она даже спасла их. Их всех. Он тряхнул головой, скрипя сердце. Это не имеет значения. Не теперь. Она уволена. Она проведет остаток своих дней в одиночестве и позоре. Мулан подобрала воде черного вихря и пошла прочь, не поднимая глаз от земли, стыдясь встретиться взглядом с кем-либо из солдат. Хонх смотрел ей вслед пока она не стала пылинкой на горизонте хуа больше не было вдруг осознал он и повернувшись пошел к своим товарищам так и должно быть но если так и должно быть думал Хонхей от чего происходящее кажется чем-то глубоко неправильным